Прятаться на широкой битопной прогалине смысла не имело. Олег выпрямился во весь рост и направился к судну. А вы кто такие?" широко зевнул, поднимаясь навстречу караульный. — "Сандер" оглянулся на корчева Олег. Парень кивнул, шагнул к сонному караульному резко выбросил вперед свой огромный кулак. Огромко стукнули челюсти. Говори охранник чуть подлетел и вверх, повернулся горизонтально и так плашмя грохнулся обратно на песок. Нокаут. Вслед за любоводом, ведун забежал на судно, поскакал по скамейкам к корме, перешагивая посапывающих моряков. Что случилось? Заворотившись, поднял голову один из них. Все в порядке, спи. Кивнул ему Олег и рубанул крепящую мачту снасти. Купец в это время старательно колотил мячом в днище, вырубая кусок доски. Охотники за сокровищами заворочались, начали садиться, но сосна еще не понимали, что происходит. Напутити уже перепрыгнули на вторую лодку, рванули причальные канаты. Течение тут же потянуло судно к стремнию. Сандер, ловко поддев раскинувшегося возле руля ныряльщика с размокшими красными ногами, выкинул его за борт и уселся на свое место, направляя нос в сторону излучины. Что тут? поднялся на корме другой моряк, но тут же, получил о головием сабли в солнечное сплетение, сложился пополам и ведун без особого труда столкнул его в воду. На берегу только-только поднимался шум. Охотники за сокровищами сгрудились на отмели, покрикивая проклятие вслед гонщикам. Кто-то пытался столкнуть на воду оставшуюся лодку. Перед Олегом поднялся еще один моряк, но, увидев обнаженный клинок, предпочел сам выпрыгнуть прочь. На носу С громким воем кинулся на любовода какой-то парень с расплющенным носом. Купец резко наклонился, уходя от удара веслом, выбросил вперед меч и пробил бедолагу насквозь. Остальные моряки, оценив решительность захватчиков, тут же попрыгали в стороны, подняв фонтан и брызг. И лодка осталась в полном распоряжении путников. Колдун Давай, будто и на вёсла садись, попросил кормчий. Тяжело совсем без хода править. Хозяин, а глянь там, как мачта поднимается. Может, и милость Господа парус поставить удастся. А мне чего делать? поинтересовалась у Урсула, зябко похлопывая себя по плечам. По Пошарять по трюмам. Че у нас тут есть по хозяйству. Ага. — ха Трюмами на суденышке можно было назвать только носовую и кормовую надстройки. И девушка решительно толкнула щеколду передней дверцы. Заглянуть туда вместе с ней середин не смог. Выбрав лежавшее на передней скамье весло, он сел на нее ближе к левому борту, рядом, в уключену правого борта просунул весло головой. И: "Эрс", скомандовал Олег. И эрс. Снаружи еле слышно зажурчала вода. Пошла родимая, кивнул Корнчи, поправляя весло. Прошея лодка, быстрая, послушная, верткая. на ушкуй похожа. жаль только маленькая. И лучники в ней не страшены, поддакнул Холоп. Голову пригнул и за борт спрятался. Доска, он в три пальца. "Воли дальше ста сожжений, то ничем не пробить, а луком, лугом, хош рогачом." "Без хлеб!" закричала невольница. лепешки, совсем мягкие еще. Пройдя по лодке, Урсула раздала каждому по хлебцу, похожему на толстый блин с коричневыми пятнами на корочке. Сама уселась позади, рядом с Сандром и принялась орывать добычу зубами. В сто лет лепешек не ела. А чего еще там есть? Поинтересовался кормчий, прежде чем откусить от своего хлебца. Корзинка с яблоками сушёными, веревки два больших мотка, рубахи полотняные в другой корзине, да свёртки из мешковины, на ощупь коленки в них упрятаны алимечи. Сыхал хозяин, окликнул любовода кормчий: Нажили мы твое добро. «Така бы и всё! без особой радости откликнулся купец. На эту лохань и третий добра из моего трюма не влезет. Да ладно тебе, дружище, крикнул через плечо ведун. Хоть что-то спасли, то дело. ныне судно у нас есть, зеркала с потайного места заберем, да и домой своим ходом возвернемся!» Ты же сказывал с них одних сам 10 прибыток получится. Зеркал прибыток, с мечей украденных выток, буркнул в ответ купец. Прибыток хорошо, но без убытка лучше. Александр тут узел скользящий и петля. Коль отпустить, мачта поднимется и ванты натянет. С твоей стороны тянуть надо бы. Я не могу, хозяин. Излучена тут камни у берега. Выскочим, поле без руля плыть. Эх, всё самому делать приходится. Любовод перебираясь через скамьи, пошел на корму. Там порылся в собранных пучок веревках, выбрал одну. Поберегись. Купец начал перебирать канант. Мачта совершенно по-человечески корлякнула, поползла вверх. Лицо новгородца налилось красотой. Ой, мама, да кто же ее такую тяжелую сделал. Сейчас я, я подсоблю, подпрыгнул Любовод. Петля, натужно простонал Любовод. Петля там под рукой, крюк на носу, зацепи. Ага. Девушка нашла на веревке узел, дернула его вперед, наклонилась на носу, за что-то зацепила. Готово. Ух! Бессильно упал на заднюю скамью купец, отёр солбапод. Нутпер заднюю дверцу заглянул, через мгновение голос его повеселел. И тут клинки лежат. Это добрые. Стало быть, почитай половину мы от татей спасли. Тут уже вертаться не стыдно, коли с погодой временем успеем, тюркам можно продать. Они завсегда воюют с кем-то. Наш была с большой охотой берут. А где еще такой найдешь? Так, а где тут парус? Пройдя по мачте, он опытным глазом нашел нужный тюк, распустил тесемки, потом поплевал себе на руки и рванул покрытый узелками канат. И стюка наверх полезла ткань, заполоскалась на ветру. А когда угол паруса дополз до верхушки мачты то и натянулась, с гордостью демонстрируя четырехконечный крест на белом коруге. Уродство какое, та парус, недовольно поморщился любовод и закрепил конец каната на деревянном штыре. Полотнище было треугольным, острый его конец поднимался вверх, Два других крепились веревками к бортам. Уж лучше такой, чем веслами махать. Ведун с явным облегчением вытянул деревянную лопасть, кинул возле борта и перебрался со скамьи к курсоли. Как управишься с таким, Александр? Со всяким добром управляться приходилось, пожал плечами кормчий. Коли поможете, то управлюсь. А чего помогать-то? При поворотах концы нижней либо отпускать, либо подтягивать потребно, дабы ветер лучше захватывался. Ну, это мы легко, согласился Олег. Буду-то слышал, чего делать надо «Опять я», — обиделся холоп. Знал бы, в уму лучше бы остался. «Поздновато сообразил. Поморщился ведун лучше бы ты остался в Муроме, возвращаться бы не пришлось будут он обычился но спорить не посмел а может призадумался о том что ждет его по возвращении к князю мысли эти радости ему не доставляли а вода журчала и журчала за бортом, сокращая расстояние между путниками желанной Русью. Благодаря ветру и течению судно мчалось со скоростью чуть не втрое больше, нежели пеший человек. Да потому, несмотря на петляние русла, уже через день путники промчались мимо того места, где строили плот, а еще через несколько часов мимо наволока, с которого их обстреливали лучники. Видать, не проведали на сей раз, предположил купец. Давай, Александр, к тайнику нашему поворачивай. глянем, не прознали ли немцы здесь не презеркала. сундуке оказались на месте, все три. Хозяйственный новгородец пожадничал оставлять, даже потрепанный и поржавевший плотницкий инструмент. А потому в гору пришлось лазать дважды. Кормчий караулил судно, и груз таскали втроем. Урсула была ни в счёт. А теперь, упрятав сокровище в носовой надстройке, вальяжно развалился купец. "Ныне я до земель русских на берег более не сойду. Хочаливай, Александр, почаливай к дому родному правь. Соскучился. "Тогда парус поднимай, хозяин", усмехнулся Корнчуй в ответ. И коли хочешь, крепить можешь наглухо, дабы не останавливаться. Вот так, дружа, — пожаловался Олегу купец. Сам команду наеми, сам серебро за работу плати, да сам же еще и работой.